Это был ее день. Я спустился к дежурному взять право на шторы. «Что с вами?» — спросил дежурный. «Вы какой-то сегодня... Я... <клево> Я болен». В сущности, это была правда. «Я, конечно, болен. Все это болезнь». И тотчас же вспомнилось. «Да, ведь удостоверение. Пощупал в кармане. Вот, шуршит. Значит, все было».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 Но лифт уже гудел вниз, вниз, вниз. Она отняла у меня «Р». Она отняла у меня «О». И все-таки... <связь> И все-таки... <связь>